Габриэль с тревогой упал на колени возле отца Гринги. Гриньи. «Великий Боже, он умер. Он, он умер!» «Он умер!» «Он умер!» Странное непостоянство толпы, одинаково восприимчивый как к плохому, так и к хорошему. При раздирающем возгласе Габриэля те же люди, которые несколькими минутами раньше громко крича требовали смерти этого человека, почувствовали себя почти растроганными. Габриэль одной рукой приподнимал отяжелевшую голову отца Де Гриньи, а другой искал пульс на похолодевшей руке. — Господин абат, что, в самом деле нет больше надежды? Ответа Габриэля ожидались тревогой среди глубокой тишины. Стоявшие едва смеливались обмениваться в полголоса несколькими словами. Да будет благословен Бог! Его сердце бьется! Его сердце бьется! Его сердце бьется! Он еще жив? Он жив! Есть! Есть надежда! Мы его сможем спасти! Скорее! Скорее! Помогите мне, брат мой! Перенесем его в соседний дом! Давай. Там ему окажут первую помощь! Давайте! Давайте! Камнилом с готовностью повиновался, и они вдвоем вынесли его с хоров. При виде грозного камнелома, помогавшего молодому священнику спасти человека, которого толпа недавно преследовала криками о смерти, многие почувствовали вдруг прилив жалости. Побежденные глубоким влиянием слова и примера Габриэля, эти люди смягчились. Кончилось тем, что всякий старался предложить свои услуги. Господин аббат На кресле его будет удобнее нести, чем на руках. Хотите, я пойду поищу носилки в больнице? Господин Абат, я вас заменю, тело слишком тяжело для вас. Не избегать ли мне поискать карету, господин Абат? Ты хорошо придумал, беги скорее, давай, давай, беги Ну сперва спроси же у господина абата, хочет ли он, чтобы ты бежал за кареты Мы здесь в церкви и господин абат должен распоряжаться Да-да, да-да, идите скорее, дитя мое, идите а, У меня есть бутылка с водкой, а. может быть она пригодится <гум> Конечно, конечно, давайте ее, давайте Мы разотрем виски больного и дадим ему понюхать спирта